вступила в союз новой молодежи. В новых далеких прежде интересах в обществе незнакомых людей вновь искала на себя, вспоминая Париж и мечты юности. Она доставляла много огорчений отцу. Родственники были возмущены деятельностью О'Киме, но старый профессор не протестовал. Он видел, как угасала его кимитян, и был рад любому ветерку, который мог раздуть в ней пламя жизни. Может быть, он даже знал, что в ее маленьком сердечке помещалась огромная фудзияма горя. Это случилось в январе. Зима в тот год была суровая. Погибали голодные раздетые крестьяне. То есть страшной весной... Явился где-то пропадавший ему Цикава, еще слабая после перенесенной болезни. Она не захотела его видеть, словно он был виновен в происшедшем несчастье. Известие о гибели Кото прошло как-то мимо О'Киме. Ее не интересовали пересуды родственников, видевших теперь только одного претендента на руку О'Киме. Но когда о замужестве заговорили с О'Киме всерьез, она испугалась. Ей это показалось кощунством. Непонятное упорство сбило с толку родственников, вызвало возмущение. Но на помощь О'Киме снова пришел отец. Его финансовое положение и научная репутация настолько укрепились, что он мог позволить себе не считаться с японскими традициями и родней киими не вышла замуж за муцикаву взбешенный категорическим отказом жених скрылся говорят он уехал не то в индонезию не то на филиппины поступив на службу в иностранную авиационную компанию химитян опустилась на ступеньки храм ее горя был построен в утонченном японском стиле Крохотные ворота из двух столбов с изогнутой перекладиной вели в маленькое помещение. Дождавшись, когда тень от ближайшего дерева достигла ступенек, Акиме приблизилась к алтарю. Здесь, в нише, стоял полированный деревянный ящик прекрасной работы, покрытый как решеткой полосами красного лака и золота. Буддийские религиозные традиции были соблюдены в мелочах. Никто из родственников Бакими, из любопытства заглядывавших в этот храм, не мог заподозрить, что внутри этого красивого ящика не стоит в окружении золотого блеска маленький Будда в темно-синем платье с позолоченным лицом. Содержание ящика было совсем другим. Оно вполне могло привести в священный трепет всякого благопристойного японца. Убедившись, что она одна, Кимитян, осторожно открыла лакированную крышку. Там, в траурной рамке, была помещена большая фотография, вырезанная из какого-то иллюстрированного журнала. Молодой человек... С худощавым, немного скуластым лицом и энергично сдвинутыми бровями шагал по мокрому от дождя тротуару. Рядом с ним шла маленькая японская девушка в европейском платье. Ее миловидное лицо было опущено, в позе ощущалась робость. Печально смотрела по на фотографию. Как давно это было! Всего лишь несколько минут они были вместе. Их автомобили остановились рядом перед подъездом нью-йоркского отеля, где должно было состояться учредительное собрание общества его плавающего туннеля. Они шли с ним плечом к плечу, говоря об арктическом мосте а кто-то из репортеров снял их. Как благодарна она неизвестному репортеру. Как много счастливых и вместе с тем горьких минут доставила оимими эта фотография кроме фотографии в ящике лежала красивая тетрадь альбом в деревянном переплете покрытая красным лаком с черными и золотыми цветами стихи оимий инесбывшиеся несбывшиеся грезы жившие лишь на бумаге встретились с ним мы Впервые, как осенью, падали листья. Снова сухие летят. Летят на его могилу. Стихи были написаны на первой странице. Это были те строки, которые в виде тени отбросил на землю небольшой качающийся фонарик на склоне Фудзиямы. Рукими опустилась на колени перед своим алтарем. Алтарем наивных грез и сентиментальных мечтаний, глядя на дорогое ей лицо человека, может быть, никогда и не вспоминавшего о ней. Вдруг девушка вздрогнула. Она почувствовала, что сзади нее кто-то стоит. Не оборачиваясь, она сжалась в комочек, втянула голову в плечи. Большая рука легла на худенькое плечо. «Ох, Кими! Кимитян! Моя маленькая Кимитян!» Тихо сказал старый Усуда. Девушка быстро обернулась, она испуганно смотрела на отца. Усуда стоял перед ней и качал коротко остриженной головой. Он смотрел на фотографию, где Кимитян шла рядом с русским инженером. Они долго молчали. Шум большого города проникал сюда приглушенным, похожим на рокот прибоя. Медленно закрыл у суда крышку ящика и повернулся к дочери. Она сжалась еще больше, словно ожидая удара у суда. Сказал все тем же тихим, даже печальным голосом. «Неужели моя маленькая Кимитян...» это было так серьезно поимиими наклонила голову да, отец и поэтому ты не хочешь выйти замуж да отец химимитян заплакала я никогда никогда не буду теперь счастливой старик задумался его широкий львиный нос сморщился может быть Он хотел улыбнуться, но это больше походило на гримасу. «Я был слеп», — сказал он и повернулся.